Глава 15. Вокруг расстилается разрушенный город, добравшаяся волна смела его словно картонный. Куда не посмотреть, везде куча обломков, ни одного целого здания. Найти здесь новую одежду явно будет нетривиальной задачей. Ладно, новую, хрен с ней, сухую бы. Зрение восстановилось не больше нескольких минут назад, а до этого всё время сидел на прежнем месте, Не рискуя куда-либо перемещаться вслепую. Сколько так просидел, не знаю. В темноте время течет по-своему, но если судить по ощущениям, пару десятков минут точно. Арти пока не горит желанием общаться, полностью занятая анализом моего организма. Будем действовать по порядку. Для начала мне нужно погрызть немного металла, а дальше уже буду искать сухую одежду. если ее вообще реально найти в городе с мытым волной. Одежда мне точно нужна, а то, несмотря на все модификации и изменения организма, все равно замерзаю. Найдя ближайшую побитую машину, направляюсь к ней. Дотронувшись до нее рукой, смотрю, как нанороботы даже без моей команды моментально начали поглощать металл, растекшись темной лужицей по двери. Десяток секунд, и под рукой образовалась проплешина. Уже собираюсь убрать руку, как вижу, что нанороботы не спешат заканчивать поглощение. Я как-то за последнее время привык, что поглощаю понемногу, и процесс этот происходит быстро. Еще минуты две торчания на пронизывающем ветре, и нанороботы соизволили тянуться в меня, сожрав у машины дверь и часть помятого капота. Какие-то прожорливые они в этот раз. Чувствую какую-то приятную тяжесть в теле, словно хорошенько наелся. Это от того, что нанороботы поглотили столько металла? Раньше вроде такого никогда не было или не обращал внимания, привыкнув к этому чувству. Подождав дополнительно несколько секунд и убедившись, что точно уже все, убираю руку и засовываю в мокрый карман куртки. Мокрый, не мокрый — а ветер туда добирается хуже. Поежившись, снова оглядываюсь по сторонам, пытаясь наметить себе цели. И вот куда мне идти? Наверное, нужно идти в сторону от воды. Теоретически сюда должны двигаться спасатели, и будет больший шанс наткнуться на них раньше, чем окончательно околею. — Арти, можно что-то сделать, чтобы стало теплее? — спрашиваю у неё. обдумывая мысль хорошенько пробежаться, но как-то не чувствую сил на это. Долгое нахождение в воде сильно вымотало. В данный момент ничего. Дождись окончания анализа твоего организма. Сколько он еще будет длиться? От 10 минут и до получаса. не слабый такой разброс по времени. Поняв, что от нейросети сейчас ничего не добиться, начинаю брести по заваленной обломками улице. Сделав несколько шагов, замираю как вкопанный, вспомнив, в результате чего именно я оказался здесь и в таком состоянии. Оборачиваюсь назад и всматриваюсь в линию горизонта над морем, туда, где должен быть остров, с которого я сбежал. Охренеть! Вдалеке в небо поднимается огромный гриб от взрыва. По ощущениям, он уходит чуть ли не в космос. Это, конечно, обман зрения, но смотрится очень и очень пугающе, даже несмотря на то, что он уже начал расплываться в стороны и терять свои очертания. Боюсь представить, что произошло с самим островом. «Арти, а что с радиацией? Я ее много хватанул. Дождись окончания анализа организма!» — раздался неизменный ответ на все мои последние вопросы. Терпение и еще раз терпение. Вряд ли там стреляли прям ядерной ракетой. Скорее всего, была термоядерная или водородная, а они, если правильно помню, более чистые в плане радиационных последствий. Осматриваю кожу, где могу. Ожогов не видно, на ней вообще ничего нет. Гладкая и ровная, словно у младенца. Отворачиваюсь от такого красивого ядерного взрыва и направляюсь в намеченную сторону. Что совсем недавно произошло? Что такое я пропустил, раз был настолько мощный обмен ядерными ударами? Если первый, который застал в родном городе, я считал массовым, то последний даже и не знаю, как назвать. И это ведь я смог засечь только малую часть. Судя по всему, первый раз был так прощупывающий. А вот сейчас много ли где ракеты достигли своих целей? И, может, я зря жду спасателей. Отрываю взгляд от земли и всматриваюсь в небо, но больше нигде не видно грибов от ядерных взрывов или чего-то подобного. Значит, в относительной близости больше ничего не взрывалось. Пробираясь по дороге, внимательно осматриваюсь по сторонам и вслушиваюсь в звуки, как-то совершенно автоматически включив улучшенный слух. Кроме того, что еще возможное место, где могла уцелеть одежда, еще высматриваю выживших. Мало ли, вдруг кому-то повезло пережить этот кошмар и нужна помощь. Многого сделать не смогу, но хотя бы помочь выбраться из-под завала и оказать первую помощь вполне. Но пока все печально. Ни выживших, ни одежды. На глаза попадаются только редкие трупы, обычно лежащие среди обломков. Городок, в который меня выбросило, был преимущественно застроен одно- и двухэтажными зданиями, и большинство из них тупо смыло, особенно те, что рядом с берегом, а таких здесь было большинство. Чем дальше пробираюсь, тем меньше становится обломков и остатков домов, но ну и тем больше начинает попадаться чего-то уцелевшего. Выйдя, минут через пятнадцать, за черту городка, это стало понятно по отсутствию руин зданий, хотя всякого мусора, которое оставила вода, хватает, останавливаюсь и оглядываюсь. Ни одного выжившего. За все время, что шел, не услышал и не увидел никаких признаков живых людей, ни стонов, ни криков о помощи, ничего. Только гробовая тишина. Даже птиц нет. Одежду, кстати, тоже не нашел. Можно было бы попробовать порыться в более-менее уцелевших зданиях, но кручу головой по сторонам. С одной стороны виден лес, а с другой вдалеке видна водная поверхность и остатки зданий, которые тоже зацепила волна. Впереди же дорога идет через лес, причем дорога широкая и хорошая. Пожимаю про себя плечами и бегом срываюсь вперед, решив наконец-то согреться хоть немного. даже несмотря на слабость в организме. Сбавляю слегка изначально набранную скорость и начинаю равномерно бежать вперед, экономя силы. Здесь никто не был готов к цунами, который вызвал ядерный удар. Да и кто в здравом уме будет готовиться к такому на Балтийском море? Еще одно подтверждение тому, что взрыв был мощным даже слишком. Сергей! Закончила анализ организма. Готова предоставить отчет по состоянию. Оторвала меня от размышлений подмерный бег Арти. И что там? С чего начать? С бактерии или модификации? Моего состояния? Давай с тебя. Необратимых повреждений не обнаружила. Смогу восстановить функционирование большинства модулей в течение часа. Восстановление уже запущено. Создание новых нанороботов и нанофабрик также начато. С модификациями организма все гораздо сложнее. Значительная часть была поглощена нанороботами на металл в автономном состоянии. Восстановление в данный момент невозможно. Причина – изменения из-за бактерии. Давай тогда про нее. Что выяснила? Бактерия встроилась в твой организм, став его частью. Негативных изменений не наблюдаю. Все происходящее направлено на повышение твоей выживаемости. Та же бактерия заменила новообразованными тканями все структуры искусственных модификаций, которые были поглощены нанороботами. Те же, что сохранились, соединены с созданной биологической тканью в одно целое, дополняя друг друга. Для глубокого анализа происходящих изменений и их последствий требуется дополнительное время. Почему так получилось? У тебя есть идеи? Почему вместо того, чтобы подчинить мое тело, эти бактерии мне помогают? С высокой вероятностью это результат тех экспериментов, что я проводила над ними. Гарантированно утверждать этого не могу. Эксперименты не были доведены до финала. Все могло произойти по совершенно иным причинам. Для более точного ответа необходимы результаты глубокого анализа, он займет много времени. Я понял, Хорошо. Если подвести быстрый итог, в данный момент мне это ничем не грозит. И, может, можешь сказать, быстрое восстановление и физический прогресс – это все заслуга этой бактерии? По первому вопросу ничего не могу точно утверждать. В текущих изменениях не видно негативного эффекта. На второй же вопрос ответ – да, это из-за неё. Если бы не эта бактерия – что ты или бы умер, или твое восстановление заняло бы гораздо больше времени. Ясно. Задумчиво протягиваю в ответ, смотря на проносящийся под ногами асфальт. А что с радиацией? Я сильно облучился. Изменений клеток организма под воздействием радиации не наблюдаю. Общий уровень радиации в пределах нормы был недолгий скачок, но потом все вернулось в нормальное состояние. Причина? Скорее всего, бактерия. По собранным данным, она способна поглощать радиацию, используя ее для своих нужд. Автоматически переставляю ноги, витая мыслями где-то далеко. Чем мне аукнется эта бактерия? Не верю, что все обойдется без последствий. Даже одно такое вижу. Если дальше так продолжится, то скоро я превращусь в гору мышц, И буду все продолжать и продолжать расти, если только этот процесс не остановится на каком-то пределе. А что будет потом, когда бактерии окажутся в комфортных условиях, попытаются захватить контроль над телом, что-то иное? Да и почему они вообще условно помогают мне? Почему-то первое, что лезет в голову, бактерии мне помогли, если так можно сказать, из-за угрозы моей смерти. Но как лезет эта мысль, так же и признается глупой при рассмотрении. Им-то какая разница, живой я или мертвый? Тело же есть в любом случае. Может, Арти права, и это результат того, что она над ними намудрила. Очень надеюсь на последний вариант. Отвлекаюсь от мыслей, услышав звук приближающейся машины. А то и не одной. Замедляю бег, переходя на шаг. Что там может быть? Оружие. Нужно от него избавиться. А если какие-нибудь мародеры? Вряд ли они клюнут на мой внешний вид. Скорее всего, пропустят мимо. А если все же позарятся, то должен справиться и голыми руками с ними. Главное будет подпустить поближе к себе их. Достаю оба пистолета и швыряю их подальше от дороги. Следом отправляются и запасные магазины на пару с патронами для дробовика. немного поколебавшись, Нож оставляю при себе. Десяток секунд. И из-за поворота дороги выскочили две машины. Даже скорее джипы на очень больших и широких колесах. Несмотря на впечатляющий внешний вид автомобилей, не похожи они на спасателей, скорее гражданские. Поравнявшись со мной, они резко затормозили. Обнаружен выживший. Слышу чей-то голос из салона первой машины. Или же все же спасатели. Внимательнее осматриваю машины, не спеша как-то реагировать на них. Пока делаю вид, что туплю, двери первой машины распахнулись, и из нее выскочили мужчина с женщиной. Пробегаюсь по вышедшим взглядам. Оружие не видно, одежда обыкновенная, на мародеров, наверное, не похожи, хотя точно определить все равно нельзя. «Вы в порядке?» — спросила женщина. «Вы откуда?» спросил почти одновременно с ней мужчина. «Киваю головой назад, указывая в направлении городка, в котором меня выбросило из моря. Стоило вернуть голову в прежнее положение, как ее тут же схватила женщина, что-то высматривая в моих глазах. Затем она начала осматривать и ощупывать меня всего. Не мешаю ей, видимо, это медик или кто-то, выполняющий его роль. «Там есть еще выжившие?» спросил мужчина. пожимая в ответ плечами. Кивнув на мой ответ, мужчина махнул рукой второй машине, и та, объехав нас, понеслась дальше по дороге. «Что с ним?» — спросил мужчина у женщины. «На вид целый, только весь мокрый. Скорее всего, шок. Возможно, ушибы и что-то внутреннее», — ответила она ему. «Давай его к нам», — приказал он ей и махнул мне рукой. «Вы понимаете нас?» Спросила женщина, наконец-то заметив демонстрируемую мной заторможенную реакцию. Киваю в ответ и иду к их машине. Стоило залезть в нее, как меня сразу укутали в какое-то покрывало, сунули в руку бутылку с водой и начали просвечивать портативным сканером. Дергаюсь, намереваясь вырубить женщину и следом мужика, но потом останавливаюсь. «Арти, они что-нибудь обнаружат?» «Максимум незначительную степень изменения организма. Ничего серьезного или тревожного», — ответила та. «Правильно сделал, что не поспешил по привычке всех вырубать. Машина же уже тронулась с места и поехала к городку, из которого я совсем недавно выбрался. Расслабившись, наблюдаю за происходящим. Как понимаю, скоро меня должны доставить в больницу или в другое похожее место, где со мной будут разбираться дальше». Въехав в разрушенный город, машина быстро пронеслась по улице, добравшись до побережья. Еще когда только показались первые дома, мужчина достал какой-то приборчик и что-то посмотрел на нем. Понаблюдав за его показаниями, он положил его под лобовое стекло, продолжая периодически бросать на него взгляд. По пути водитель несколько раз связывался со второй машиной и с кем-то еще по рации. Этому кому-то еще... Он сообщил, что нашли меня, и больше никого пока. У побережья автомобиль повернул и поехал по дороге, идущей вдоль него. Смотрю в окно на то, что когда-то, наверное, было очень даже приятным городком. Сейчас же только руины, куча обломков и труп. «Спасатели?» Решаю все же подать голос, когда мы доехали почти до конца застроенной части берега. Причем задаю его на местном языке. «Нет», — ответил мужик, качнув головой. «Цунами зацепило все побережье. Их не хватает на всех. Мы добровольцы. Помогаем по мере возможностей». «Возвращаемся», — произнесла женщина. «Мы уезжаем. Никого больше не обнаружили. Вы покружите еще здесь. Вдруг кого-то еще найдем», — произнес мужик в рацию. «Принято», — донесся ответ из рации. «Что произошло?» Решаю узнать общеизвестную версию произошедшего. «По Готланду ударила ядерная ракета», — мрачно ответил мне мужик. «Только по нему?» «Не знаю. Мне хватило этой». «Когда же эта война закончится?» — пожав плечами, ответил мне мужик, под конец тяжело вздохнув. «Перевожу взгляд на женщину, но она смотрит в окно, не горя желанием общаться». похоже, более развернутого ответа, не дождусь от них. Куда едем? В Нор чепинг До него волна не дошла. Там сейчас принимают пострадавших. Ну и название же. А уточнить нельзя. Выдам, что не местный. Следую примеру женщины и смотрю в окно. Я выбрался из рабства. Сбежал с острова. Пережил долбанный ядерный взрыв. И в конце концов, Арти со мной, и я жив, а остальное разберемся как-нибудь. Вон скоро нейросеть восстановит большую часть своих возможностей, и тогда можно будет получить нормальную информацию о происходящем. А бактерия? Не мешает жить пока и хорошо. Дальше же, может, Арти что-то придумает, а может, еще и подружимся с ней. С таким оптимистичным настроем незаметно для себя погружаюсь в сон сильно вымотанный предыдущими приключениями. Слишком уж много всего произошло сегодня. Лейтенант Дэвис в последние дни даже начал скучать по времени, проведенному в карантинном лагере. Тогда все было спокойно, никто его не дергал, и не нужно было носиться, сломя голову, стараясь успеть выполнить все поставленные перед ним задачи. раньше До всего этого, до войны, работа Дэвиса была относительно спокойной и размеренной. Но все изменилось даже не в Новом Пскове, а когда его вызвали в Таллин. Те поиски грабителя словно оказались стартом чего-то. Хотя почему словно? После того дела Дэвис стал чуть ли не на расхват. Всем нужен именно он и прямо сейчас, срочно, и отложить никак нельзя. Вначале лейтенант был рад такому положению дел, но уже через несколько недель начал уставать от такого темпа жизни. Самое забавное, что все то, что на него свалилось в последнее время, проходило через военный департамент, а не подработка со стороны. Дэвис иногда даже терялся, не в силах понять, как именно некоторые люди добивались этого, ведь их просьбы и интересы были далеко от армии. Почти сразу лейтенант узнал, что такая популярность — это результат событий, произошедших в Таллине. Его работа сильно понравилась заказчикам, и те порекомендовали его как хорошего специалиста. Это даже никто не скрывал. И ведь отказаться возможности у него нет. Ему отдают приказ, а он, как человек военный, обязан его выполнять, если не хочет потерять работу, а то и загреметь под трибунал». что наиболее вероятно в военное время. В самом начале Дэвису даже было интересно каждое новое задание. Они бросали ему вызов, заставляя изворачиваться и находить все новые и новые способы достижения поставленных целей. Но чем дальше, тем больше это все начинало превращаться в рутину. Кто-то кого-то обокрал, и этот кто-то оказался с хорошими связями, и обычными средствами найти обидчика не удалось, вызывают лейтенанта Дэвиса. В некоторых случаях даже начали сразу вызывать Дэвиса, пропуская обычные этапы поисков с помощью полиции или своими силами, и еще целый ряд ситуаций, которых вызывают лейтенанта, заставляя его метаться по всему миру. И чем больше мест он посещал, тем сильнее начинал замечать некоторые странности в окружающем его мире, в интернете, сослуживцах. Раньше он как-то не обращал на это внимания, или же этого просто не было. Дэвис не мог уверенно сказать, когда это началось, и не кажется ли вообще ему. Возможно, он просто устал, однако факт за фактом, разные мелочи начали оставаться в его памяти, накапливаясь. Вывода же делать было пока что рано, но тенденция пугала его. И вот сейчас ему поручили новое дело. Очередное дело, навязанное извне и имеющее мало чего общего с армией. Ему зачем-то нужно лететь в Лондон и там. А вот что ему нужно будет делать там? Он так до конца и не понял. Какой-то лорд, прием. Конкретной задачи так и не было поставлено. только приказ завтра сесть на самолет и прибыть в Лондон, а все подробности он должен будет узнать у встречающих на месте. Сколько Дэвис не гадал, но так и не смог придумать нормальной версии, зачем он там мог понадобиться. Ведь никого вроде бы не убили и не ограбили. Искать никого не нужно, то есть не то, на чем он специализируется и для чего его обычно привлекают. тогда в качестве кого хотят использовать его генерал сидел в своем кабинете и внимательно изучал отчеты на экране монитора чистки внутри армии идут полным ходом и можно даже сказать что подходят к своему завершению то сколько всего вскрылось в ходе этих зачисток, как-то пугало его если первоначально он рассчитывал что получится ликвидировать в основном лишь сеть неизвестного противника, то по факту вскрылась гораздо больше. Сеть агентов НАТО, ряд других стран, частных корпораций, кого только не оказалось в рядах армии, и все они начали дергаться после начала зачистки. Нет, разумеется, генерал знал о том, что агенты в армии есть. Знал даже примерно чьи. Но вот то, сколько именно их оказалось, стало полным шоком для генерала, И это, скорее всего, они еще не всех вычислили. Тот-то -то точно остался незамеченным. Кого-то выкорчевали под корень, как, например, агентов НАТО и тех неизвестных, а кого-то оставили нетронутыми, но установили более плотное наблюдение, внимательно отслеживая их действия и продолжая собирать по ним информацию, чтобы в нужный момент их убрать, возможно, перед этим использовав в своих целях. Пролистывая отчет за отчетом, генерал мрачнел все сильнее и сильнее. Ряд допросов, даже пыток, но агенты неизвестной стороны упорно не раскалываются, продолжая хранить молчание или неся полный бред, который при всем желании нельзя как-то соотнести с реальностью. Что говорить про допросы, если многие предпочитали умереть, но не быть схваченным? Подготовка, даже скорее... Обработка у всех оказалась просто удивительная, а те, кто оказался все же арестованным, там все произошло слишком быстро и неожиданно. У них не было времени и возможности погибнуть. Почти все первые аресты закончились смертью вражеских агентов. Никто не был готов к тому, что они будут пытаться убиться любыми способами. Захватывать кого-то живым получилось значительно позже, когда стало понятно, что никто из них не собирается попадаться живьем. А вот с агентами НАТО таких сложностей в большинстве случаев не возникало. Да, те пытались сбежать, оказывали сопротивление, но такого фанатизма не было и близко. Отдельные случаи не в счет. Неожиданно в дверь кабинета постучали, а затем внутрь вошел полковник. «А, это ты. Проходи». произнес генерал, взглянув на визитера. «Есть что сказать?» «Схватили всех, кого могли. Возможно, кто-то остался из рядового состава, но из руководящего проверили всех. Есть несколько человек под вопросом. С одной стороны, они иногда вели себя странно, а с другой — прямых доказательств нет. Я не увидел в отчетах майора, который курировал дело Асова. А его там и нет». Мы не арестовывали его. Ты шутишь? Нет. Прямых улик нет. А закрыть его просто так. Многие и так недовольны произошедшим. Если мы перегнем палку, то могут взяться за нас, испугавшись происходящего. Слишком уж многих мы зацепили. Мы пока что установили за ним плотный контроль и отстранили от всех важных направлений, максимально урезав ему возможности. Но оставив несколько лазеек, которыми он должен будет заинтересоваться, если все же вражеский агент. Что можешь сказать по ситуации? Дерьмовая ситуация. Мы не знаем, на кого они работают. Если цели еще как-то можно предположить, то вычислить тех, кто стоит за всем этим, никак не получается. И самое главное — это масштаб. Все указывает на то, что эта сеть создавалась давно. Очень давно. даже натовцы не настолько развернулись. Продолжайте. Нам нужно любой ценой узнать. То, зачем и как. Что по НАТО? По агентам ничего интересного. Новых указаний им давно не поступало, были заняты пассивным сбором информации. Жаль. Тогда иди. Дальше пытайся добыть нужную информацию. Отпустил полковника генерал. Когда тот ушел, генерал вернулся к просмотру отчетов. Но мысли его уже были далеко от них. Он думал о том, что никто до сих пор не знает, почему НАТО начало войну. Да, напряжение нарастало, но войны не должно было быть. Все брицали оружием, показывали, какие они крутые, но до открытого конфликта дойти не должно было. Максимум небольшая войнушка в стороне третьего мира, как часто бывало. Однако все пошло вопреки здравому смыслу. В один из дней НАТО нанесло ядерный удар, и хоть он был отражен без проблем, простора для домыслов не оставалось. Затем атака армии, и все закрутилось, погружая мир в крупнейшую войну столетия. Им же ничего не оставалось, как ответить, и ответ был дан. После того, как отбили захваченные территории, войска ОДКБ попытались еще раз прекратить войну, начав укрепляться на занятых позициях, но не продвигаясь дальше. Однако, несмотря на все прилагаемые усилия, нужной реакции со стороны НАТО не было. Те молчали, никак не реагируя на официальные письма, запросы. А потом новый удар ядерными ракетами. Страшный удар. В тот момент генералу показалось, что все, вот он конец. Но все обошлось. Системы ПРО отработали на отлично, уничтожив все угрозы. После этого командование решило, что хватит и пора ответить, и отдало приказ готовиться к планомерному наступлению. Но генерала не столько беспокоило само наступление, как то, что с давно и глубоко внедренными агентами во вражеские ряды начали происходить непонятные вещи. Некоторые перестали выходить на связь. Другие стали передавать странные данные, вводя ими ступор аналитиков. Пришлось даже забросить несколько новых агентов для оценки ситуации изнутри свежим взглядом. Один из них в короткие сроки даже смог что-то раскопать в Лондоне и запросил силовое прикрытие. На эту роль генерал назначил давно работающий и надежный отряд. Правда, последний раз... Они немного облажались, но генерал умел мыслить трезво и понимал, что в произошедшем с Новым Псковом и Асовым Сергеем их вины нет.